Гуси При длинной хворостиной мужик гусей гнал в город продавать. И, правду истину сказать, не очень вежливо чистил свой гурт гусиной. На барыши спешил к базарному дню, а где до прибыли коснется, не только там гусям и людям достается. Я мужика и не виню. Но гуси и иначе об этом толковали и, встретись с прохожим на пути, вот как на мужика пеняли. Где можно нас, гусей, несчастнее найти? Мужик так нами помыкает, и нас как будто бы простых гусей гоняет, а этого не смыслит неучсей, что он обязан нам почтением, что мы свой знатный род ведем от тех гусей. которым некогда был должен Рим спасением. Там даже праздники им в честь учреждены. — А вы хотите быть за что отличены? — спросил прохожий их. — Да наши предки... — Знаю и все читал, но, ведать я желаю, вы сколько пользы принесли. — Да нам... наши предки Рим спасли! — Все так. Да вы что сделали такое? «Мы? Ничего. Так что ж и доброго у вас есть? Оставьте предков вы в покое, им по была и честь, а вы, друзья, лишь годные на жаркое». Баснь эту можно бы и более пояснить, да чтоб гусей не раздразнить.